Глава четырнадцатая. Утром просыпаюсь с головной болью. Солнечный свет режет глаза, немного подташнивает. Чувствую себя как с похмелья, но это не оно. Это приступ мигрени, периодично навещающий меня с восемнадцатилетнего возраста, после той самой депрессии. Зажмурившись, лезу с головой под одеяло. Яркий свет и громкие звуки добавляют остроты болевым ощущениям. Катя. — Две таблетки экседрина принеси мне, — хриплю в трубку. Горничная появляется через несколько минут. Вся бодрая и цветущая, как будто нарочно пытается создать контраст со мной, разбитой и больной. — Вас Николай Дмитриевич спрашивал. Что ему передать? — Сейчас спущусь. Выпиваю лекарства и иду в душ, а после нахожу Митрича в кабинете дяди. — Скажи мне, дураку, нахрена тебе сдался этот кляйс? начинает орать с порога зажмурившись, за такая уши. Ощущение, что в голове сейчас рванет бомба. Не кричи, пожалуйста. Ты понимаешь, как ты нас подставляешь? Прохожу внутрь и сажусь ногами на диван. Несмотря на отвратительное состояние, в груди расцветает надежда, что я своего добилась. Не просто так старик бесится. Видимо, с ним Алекс говорил. Алекс делает все аккуратно. Никто даже на нас не подумает. Да тут и думать не надо! всплескивает он руками. «Кому, кроме тебя, он еще нужен?» «Он мне не нужен». Митрич тяжело вздыхая, качает головой, достает гребешок и нервно зачесывает растрепавшиеся волосы. «Не понимаю, как Грозовой на это подписался? Как ты его уговорила?» «О, лучше бы тебе не знать, крестный. Синяки на бедрах еще месяц проходить будут. Массируя виски пальцами, пытаюсь замаскировать свое состояние. Мне кажется, я еще не до конца поняла, то, что вчера случилось во фликеле Алекса. — Он же вроде влюблён в тебя, — проговаривает Дмитрич задумчиво. Чувствуя толчок в грудь, замираю. — Влюблён? Мы никогда не говорили с ним об этом. Мне казалось, формат наших отношений далёк от чувств. Кому это надо? Точно не мне. После Кляйса на слове с корнем «люб» у меня стойкая аллергия. Я так часто слышала от него «люблю» и так часто сама его произносила, что теперь любое его упоминание вызывает внутреннее отторжение. Бред. Ой, Ой, машет на меня рукой. Идиота ты из меня не делай. Как будто я не знаю. Становится стыдно. Я предполагала, что домашние в курсе того, что мы с Алексом спим. Но никто из них, кроме бабки, ни разу об этом не заикнулся. Все предпочитали быть слепыми. «Так что он все-таки решил?» Перевожу тему. «Он вытащит Кляйса?» «Вытащит!» — выкрикивает Дмитрич и тычет в меня пальцем. «Но если с ним что-то случится, виновата будешь ты!» «Я невольно ежусь. Зачем он так говорит? Что может случиться с Грозовым? Он же неуязвимый. Он справится!» Бормочу под нос. «Справится? Только под ногами у него не крутись!» «Алекса я нахожу в тире». Стоя ко мне спиной в черных брюках, черной спортивной майке и специальных наушниках, он стреляет по движущимся мишеням. Ни единого промаха. Не смея подойти, я жду у входа. Смотрю на его спину, пока он не видит. Издалека он напоминает каменную глыбу. Широко расставив ноги и слегка склонив голову на бок, он выпускает одну пулю за другой. И при этом его правая рука при выстреле не сдвигается даже ни на миллиметр. Опустошив обойму, Алекс кладет оружие на столик и снимает наушники. Немного оглушенная хлопками, я наблюдаю, как, развернувшись, он направляется ко мне. Походка уверенная, взгляд ровный, словно произошедшее вчера мне приснилось. Сделаем все ночью. К этому времени камеры выведут из строя, а из охраны там полторы калеки. Его не охраняют? Думаю, Антошка про него уже забыл. Я киваю. Стою, не решаясь поднять взгляда и посмотреть ему в глаза. «Можно я тогда с вами поеду?» «Нет. Я не буду мешать, посижу в машине». «Не обсуждается. Моя задача его оттуда выдернуть. Потом делай с ним, что хочешь». Голос Алекса звучит отстраненно. От вчерашней ярости и злости не осталось и следа. «С дядькой своим тоже сама объясняться будешь. Не вздумай впутать Митрича». «Хорошо». Обогнув меня, он выходит из тира. Я с тоской смотрю вслед. Заглянуть в глаза так и не решилась. «Спасибо», — шепчу вдогонку. К вечеру становится легче, хотя до конца головная боль так и не отступила. Я привыкла, что такие приступы не проходят быстро. С наступлением темноты нарастает тревога. Погода хмурится. Усилившийся ветер гонит по небу тяжелые тучи. Начинается дождь. Крупные капли, ударяясь в стекло, Превращает картинку за окном в размытую кляксу. Но я все равно, чуря глаза, пытаюсь рассмотреть там хоть что-нибудь. Алекс с группой собирается на выезд. Мне видно только горящие фары машин и мельтешащие перед ним фигуры людей. Вскоре они уезжают, и в доме повисает гнетущая тишина, разбавляемая лишь шумом дождя и порывами ветра. Время после их отъезда растягивается до бесконечности, Чтобы как-то его скоротать, я иду менять розовые букеты на свежие. В своей комнате ставлю сразу два, чтобы аромат цветов разбавил атмосферу надвигающейся катастрофы. Один из них несу бабушке. Пусть ворчит и называет меня дурой, только бы не сойти с ума в ожидании. Привет. Она не одна. Сидя в своем кресле, пьет чай с Люсей. На столе блюдо с булочками и клубничное варенье. «Присоединяйся!» — кивает бабка на третий стул. — Я не хочу, спасибо. Прохожу к шкафу и достаю из него большую вазу. За спиной слышатся шепотки. — Ой, пойду я, Елизавета Тихоновна, — подает голос Люси. — На кухне еще дела не доделаны. Тихо усмехнувшись, наливаю в вазу воду из графина, ставлю в нее розы и сажусь напротив бабушки. — Булочки вкусные, попробуй. Выбираю самую маленькую, откусываю кусочек заедая ложечкой варенье. «М, м вкусно. Бабуля откидывается на спинку кресла и берется со стола портсигар. — Я тебе рассказывала, как с собственной свадьбы сбежала? — От удивления едва не давлюсь чаем. — Первый раз слышу. — Я, когда школу закончила в деревне, поехала в город в техникум поступать. Чиркнув зажигалкой, прикуривает сигарету и, запрокинув голову, выпускает струю дыма вверх. Знакомилась с парнем. Сразу он мне понравился. Отличался от всех. Чем? Тогда после войны голод был. Денег не было, все в обносках ходили. Кто после отцов военную форму донашивал? А этот всегда с иголочки одет был. Узкие брючки, белые носочки, ботинки начищены, кепочка модная. Откуда у него деньги были? же я узнала, откуда. Он был игрок, шулер, краденым приторговывал. Уголовник? К тому времени уже освободился. Как его звали? Петром. Это же дед мой. Ты от него со свадьбы сбежала? Нет него. Задумавшись, бабка замолкает. Уставившись в окно, курит, забыв о пепельнице. Я ушла от него, когда узнала, что он ходит налево. «Он тебе изменил?» «С моей родной сестрой». «Какой ужас! Видимо, поэтому я в первый раз слышу, что у бабушки была родная сестра». «Мы расстались, а потом я встретила хорошего парня. Выпускника военного училища, лейтенанта». На сморщенном лице расцветает мечтательная улыбка. «Я ни разу не видела ее такой. Смотрю во все глаза». Как он любил меня. О, Ирма, как любил. Предложение через неделю знакомства сделал. Бабка скрипуче смеется. Боялась потерять, будто чувствовал, что сбегу. Зачем ты сбежала? Дед твой перед самой свадьбой нарисовался. В коленках ползал, молял простить. И ты простила? Держалась, как могла а из ЗАГСа все равно удрала. «Жалеешь?» — спрашиваю тихо. Бабушка тяжело вздыхает и прячет от меня подозрительно заблестевшие глаза. «Жалею. Дед твой мерзавец. Каким был кобелем, таким и остался. По бледям бегал, пока хрен не отсох. А тот парень погиб потом в Чехословакии». Смотрит на меня уставшим взглядом. «Теперь ты понимаешь, в кого такая дура?»